Ускорение перемен с помощью противоестественных действий. Моя узкая специализация — ускоренная терапия. Вместо того, чтобы беседовать о сложностях и проблемах, что может занять месяцы и даже годы еженедельных приемов, при ускоренной терапии врач стремится приблизить перемены, вызывая сильные переживания. Идея заключается в том, что такие переживания проникают в сознание глубже, чем обычная беседа. В результате они усваиваются лучше и могут стать основой для новых моделей поведения в повседневной жизни. Много лет назад я познакомился с молодым человеком, которому была нужна психотерапия из-за ощущения одиночества и социальной изоляции. На приеме он сразу же громко объявил, что зря ко мне пришел, поскольку все психотерапевты жулики, а сама консультация – пустая трата времени. Я немедленно вскочил на ноги и выразил свою радость в связи с тем, что его чувства по отношению к сфере деятельности, в которой я подвязался, совпадали с моими. Более того, сообщил ему, что кругом слишком много неквалифицированных и неподготовленных психотерапевтов, и он закономерно их опасается. Затем предложил ему задать мне любые вопросы, чтобы он мог решить, достаточно ли я квалифицирован, дабы помочь ему. Если же не смогу ответить на его вопросы удовлетворительно, то с удовольствием порекомендую ему коллегу, который, возможно, сможет предложить ему нечто солиднее. Я не был особенно удивлен, когда он задал мне только два вопроса о моем образовании и затем позабыл о своем протесте. В результате я прошел тест, потому что не стал защищаться в ответ на его нападки. В ходе наших последующих встреч выяснилось, что в прошлом у него был ужасно болезненный опыт взаимоотношений с людьми. Он научился избегать этой боли, отталкивая людей, прежде чем они могли оттолкнуть его. Но это решение теперь утратило свою ценность и лишь обрекало его на одиночество и изоляцию. Приняв сам поведение, которое должно было оттолкнуть меня, я убедил его, так как никогда не смог бы сделать словами что никогда не оттолкну его. Чтобы приобрести этот опыт, мне, однако, пришлось вести себя вопреки интуиции. Был ли я обижен его грубой выходкой? Конечно. Но чувство отвращения подсказало мне, как я должен к нему обратиться. Чтобы быть хорошим психотерапевтом, я должен знать о своей естественной реакции, дабы мог действовать прямо противоположным образом. Если бы я показал ему свое раздражение, то попал бы в ту же самую ловушку, что и все остальные, изолировав его и уничтожив все надежды на нашу совместную работу. Познайте, что вы чувствуете, и используйте эту информацию с точностью до да наоборот. Ведь чтобы добиться успеха, и трейдеры, и психотерапевты учатся поступать вопреки тому, что кажется естественным. Против течения вместе со Сью. Конечно, естественной в случае с Ю была бы попытка убедить её, что она должна продолжать учиться и привести Кенни на наше собеседование. Однако она услышала бы в этом требование предать бабушку и не только отказалась бы от лечения, но и, возможно, вообще его бросила. Нет, естественный ответ в данном случае не годился. Это похоже на те ситуации, с которыми все мы сталкивались, когда хороший тренд уже начался, а мы не успели его поймать. Рынок движется, темп торгов ускоряется, и всеми фибрами души мы хотим догнать его. Но обычно именно в такой момент и происходит разворот. Тренд становится очевиден тогда, когда большинство игроков уже сделали свой ход. Требуется настоящая дисциплина, чтобы заметить собственное стремление вылезти на рынок и затем использовать эту информацию, чтобы ждать, ждать и ждать обратного движения. Вот как поступают психотерапевты. Они наблюдают за движениями против тренда, то есть за поведением людей, не погруженных в свои проблемы. Немногие люди дисфункциональны постоянно. Остальные, чтобы ориентироваться в жизни, должны иметь какие-то источники силы и эмоциональные способности. Нужно сосредоточиться на них. Они — основы решений. В ускоренной психотерапии Ориентированный на решение подход базируется на простом понимании. Решение проблем можно найти в том, как люди поступают, когда эти проблемы не возникают. Если назвать проблемы трендом психологического консультирования, то психотерапевт ждет начала движения против тренда, прежде чем сделать свой ход. Что кажется естественным сделать, когда перед вами плачет человек, погруженный в самобичевание? Утешить его, конечно. Но и это не помогло бы. Сью отвергла бы утешительные слова, потому что не чувствовала себя достойной утешения. Она поступила неправильно и поэтому должна нести ответственность за последствия. Но не забывайте, она готова пойти на всё ради ребенка. Так поступила бы Нана. «Стыд и позор, что вы не испытываете материнские чувства, как Нана», сказал я Сью, заливавшийся слезами. «Нана любила людей, она радовалась общению с вами. А ведь вы не рады этой беременности, не правда ли?» «Уверен, что если бы ваш ребенок знал, как вы ко всему этому относитесь, он не захотел бы даже выйти из чрева». Сью вскинула голову и впилась в меня взглядом. «Неправда», — воскликнула она. «Вы не знаете, что я делаю для своего ребенка». «И что же вы сделали?» — спросил я, помимо переживания о том, какой большой ошибкой станет его появление на свет. Сью не была готова к такому тону. Я понял, что если бы стал утешать ее, она осталась бы беспомощным объектом жалости. Но теперь, под ударами моей критики, она заговорила вызывающе, а не подавленно. «Мы делаем коллаж пробормотала Сью. коллаж спросила я удивленно. «Какой коллаж «Я хочу, чтобы мой ребенок знал все о своей прабабушке», — заявила Сью с чувством. Мы собираем фотографии, и письма, в общем, все, что можем найти о Нане, и размещаем это на большом стенде. Когда ребенок достаточно подрастет, мы сможем вместе его рассматривать. Мой тон несколько смягчился. Это замечательно, что вы не забываете душу Наны. И если ваше дитя познает ее душу и передаст это знание своим детям, душа Наны будет жить дальше. Я на мгновение замолчал, прежде чем почти шепотом задать следующий вопрос. А будет ли на этом коллаже ваш диплом об окончании медицинского вуза? Может быть, тем самым вы сообщите ребенку о влиянии Наны на ваше образование? Сью не ответила, но и не стала спорить. Я тщательно подобрал слова. Мне понравилась ваша идея с коллажем. Для вашего ребенка он будет значить очень много. Но я хочу попросить вас еще кое о чем. Это будет очень непросто, но вы должны сделать это для ребенка. «Что?» – спокойно спросила Сью. «Вы должны позволить Кенни сделать свой вклад в калаш. Я знаю, что у вас с ним может ничего не получиться. Это ваш выбор. Но он отец ребенка?» «Все равно, будет он частью вашей жизни или нет. Ваш ребенок имеет право знать свою историю, свое происхождение. А может быть, это также поможет Кенни понять Нану и причины, по которым вы принимаете свои решения». Сью долгое время хранила молчание. Я видел, что она глубоко погрузилась в мысли. «Может быть», — сказала она, наконец, — «может быть». Находим решение. С помощью Кенни Сью закончила коллаж. Знаю о том, потому что они принесли готовый продукт ко мне на совместный прием. Это было подлинное произведение искусства. В процессе творчества Сью и Кенни разговорились. Сама Сью не стала бы смягчать настороженность по отношению к мужчине. Но ради ребенка она это сделала. И как только Кенни проявил интерес к бабушке, они начали по-настоящему общаться. Внезапно их связь перестала быть предательством с точки зрения воспитания Сью. А напротив, могла даже послужить его дальнейшему развитию. И, да, Сью оставила на коллаже место для диплома медицинского университета. Нана ценила образование. От этого было не открутиться. Итак, Сью и Кенни собрались так или иначе создать хороший дом для своего ребёнка, несмотря на трудности, связанные с работой и учёбой. Вместе они настроились добиться успеха, привитый им беспомощности, как не бывало. Основу для решения сформировал простой коллаж окружённый проблемами, которые не оставляли место любви и образованию, Сью натолкнулась на идею оставить своему ребенку нечто вроде мемориала в память о бабушке. Ключом к решению ее проблем стало расширение этой концепции в память о бабушке на всю жизнь Сью. Она, в конце концов, готова была пойти на всё ради ребенка, даже довести до конца учебу, разрушить барьеры и позволить себе любить. Сью пришла ко мне, зацикленная на своей проблеме. Уходила же не с навязанным мной решением, а с осознанием того, что сама нашла решение, прежде чем мы вообще встретились. Проблема многих трейдеров состоит не в том, что у них есть проблемы, а в том, что они зациклены на своих проблемах. Именно эта сосредоточенность на проблеме не позволяет им правильно оценить свои действия и заставляет их проходить мимо уже доступных решений.